Глава семнадцатая был ею околдован. Роман. Роман не находил себе места. Три часа сидел в закрытом кабинете, строя различные предположения. «А если Алиса узнала, что я месяц назад обращался к Тагиеву за помощью?» Скомков в руке первый попавшийся листок швырнул его в угол. «Да не могла она ни черта знать, не могла! Тогда как она на него вышла?» «Даже если и рылась в моем рабочем компьютере, то ничего бы там не нашла. Все видео давно стерто, все уничтожено со всех носителей». Роман тяжело вздохнул. «Да и вообще она никогда не лезла в мои рабочие дела. По-моему, она ничем не интересовалась, кроме своего роддома». Усмехнувшись, вспомнил, как жену словно подменили, когда она устроилась туда на работу. «Ромочка, миленький, но ну не могу я с тобой просто сорваться в Париж». «Что я скажу заведующей? Простите, я возьму отгул на пару дней, а вы тут как-нибудь без меня справитесь? Так же не делается». Так было и с отпусками, и с праздниками. Ее вечные отговорки в конце концов осточертели. Роман и выходил из себя, когда Алиса заводила свою шарманку про внеплановое дежурство и срочные операции. Разве о такой жене он мечтал? О той, которая почти не бывает дома? «Я же стараюсь изо всех сил, любимый», — вспоминал ее слова. Хочу стать хорошим врачом. Ты уже дипломированный врач. Давай я договорюсь с какой-нибудь частной клиникой, откроем тебе кабинет и веди там свои платные приемы. Для начала мне нужно набраться опыта. А где его набраться, если не в роддоме? Там же каждый божий день роды и сложные операции. Я не могу так с бухты барахты взять и открыть частный прием. Для начала нужно стать профессионалом. Я хочу лечить, а не калечить. Вон сколько неопытных докторов наоткрывали свои кабинеты. «А толку-то с такой медицины? Разве можно доверять таким специалистам здоровье будущих мам и их детей?» «Вот и зарабатывала себе имя и получала опыт сутками напролет», — вздохнул Роман. «А мы с Дианкой были вынуждены ждать ее хрен знает до скольки. Ах да, потом еще нужно было подождать, когда она выспится после дежурства». Жена всегда была уставшей, вялой, скучной, как будто не понимала, что любой нормальный мужик в конце концов остынет к такой. А новая секретарша в питерском филиале его компании была как раз-таки полной противоположностью Алисы. Роман помнил, как впервые ее увидел. Улыбка Кира очаровала сразу. И красивая внешность, и фигура, и приятный голос. Девушка явно не вылезала из спортзала и от косметологов, ухоженная от корней волос до кончиков пальцев. Она, кстати, не заигрывала с ним, на удивление. Это его и зацепило. Мол, вся такая неприступная, пришла сюда работать, а не шашни крутить с начальством. Роман долго к ней присматривался. Изучал ее страницы в соцсетях, где она выкладывала обалденные фоточки с отпуска, восхищался ее фигурой и стал чаще наведываться в Питер. Брал ее с собой по рабочим делам и после одной такой поездки едва не спалился. Надо ж было попасть под камеру именно в тот момент, когда ехал с ней. А потом еще и жена увидела этот штраф с фото. Хорошо, что сестра выручила, но без скандала с ней не обошлось. «Завел себе любовницу?» — кричала она в трубку. «Просто поездка по рабочим делам, и не более», — ответил тогда Роман. Решительные шаги в сторону Киры он начал делать гораздо позже. Не любил действовать с горяча. Нужно было все как следует взвесить. Во-первых, Алиса стала Диане как мать, и дочь ее безумно любила. Во-вторых, надеялся, что она образумится и поймет, что ему нужна жена в первую очередь, а не гинеколог. Никогда не поздно найти другую. Вон их, хоть пруд пруди, где не появись, так и вьются вокруг, стреляя накрашенными глазками. Все же еще были чувства к Алисе. Уже совсем не такие, как раньше, но были. Ведь в ней изначально увидел все качества идеальной жены и матери. Добрая, заботливая, умная, красивая. Но спустя время Алиса, помешанная на работе, уже не выглядела так, как раньше. На голове пучок вместо красивых распущенных волос, вместо каблуков — обувь на сплошной подошве. — Мне так удобно, — говорила она. — Почти сутки на ногах. Какие могут быть каблуки? Как будто нарочно делала все, чтобы он в итоге всерьез переключился на Киру. Ни в какую не соглашалась поменять образ жизни. Как одержимая твердила, — Ром, потерпи! «Я чуть позже обязательно устроюсь в частную клинику, но сейчас еще рано. Отделение без меня не справляется, понимаешь? Вчера роженицу чуть не потеряли на операционном столе. Хорошо, что я успела приехать вовремя, иначе не спасли бы ни ее, ни ребенка». Рома решил, ей всю жизнь будет не до семьи. Спасать беременных, их детей и по первому звонку мчаться в свое отделение в посреди ночи – это ее призвание». Вспомнил, как Алиса отказалась из-за своей занятости поехать с ним в Питер. Был чертовски зол на жену. Опять ее работа была на первом месте. Приехал в филиал, а там Кира. Да не одна, а с ребенком. Честно, сначала обалдел. Не знал, что у нее есть дочь, примерно возраста Дианы. А потом оказалось, что ее сестра лежала на сохранении со вторым ребенком, а ей приходилось водиться с племянницей. Он был против, чтобы его сотрудники устраивали в филиале детский сад. Но ей пошел навстречу. Наблюдал, как ласково она обращалась с девочкой и невольно представлял ее в роли жены и матери. На следующий день пригласил девушку в ресторан. Изящная, красивая, с прямой осанкой, взгляда не отвести. И этикет на высшем уровне, и поговорить есть о чем. С такой не стыдно появиться на любой светской тусовке. Перед глазами так и встала уставшая серое лицо Алисы. Роман быстро прогнал от себя неприятное видение И весь остаток вечера наслаждался обществом красавицы. После ночи, проведенной с ней, стал гораздо чаще наведываться в северную столицу. Кира словно околдовала его. Только ее и желал видеть. Ее голос ласкал слух, взгляд гладил кожу. Теперь он хотел быть с ней рядом всегда. Предложил ей перебраться в столицу, снял квартиру, устроил в садик, чтобы ненавязчиво познакомить с Дианой. Пока осторожничал. Старался не появляться с ней в людных местах, но один раз все-таки решил вместе с ней поужинать и, как назло, на выходе из ресторана столкнулся с сестрой. — У тебя крышу снесло? Ты что творишь? — верещала Маша, как сигнализация. — Алисе единственной нахрен не сдались твои деньги. Она любит тебя и Диану не за твой кошелек. Как ты это не понимаешь? Рома, очнись! Тебя потянуло на очередную охотницу за деньгами? Тебе Леси было мало? У тебя наконец-то появилась нормальная жена, а у Дианки – мать! Но к тому моменту Рома отчетливо понимал. Без Киры не видит свою дальнейшую жизнь. Но нужно было действовать очень аккуратно. Для начала сделать Алису заведующей ее отделение. В качестве прощального презента. Пусть себе работает сколько угодно. Хоть пропишется там. Затем поговорить с ней, сказать, что разлюбил. И вместе подготовить дочь к тому, что они расходятся. Но пошло все не по плану. Надо же было ей устроить этот день рождения. Еще и друзей собрала. Хотя так, может, и лучше. К чему все эти драматические вступления про остывшие чувства? Узнала и узнала. Ему же легче. А друзья? Пху, подумаешь, что выглядело в их глазах ничтожеством. Скоро переедет в Сочи, там его вообще мало кто знает. И друзья там будут ни к чему. Новая жизнь, новые партнеры, новая семья. Любимая родит ребенка, будут жить в большом доме у моря, который, кстати, купил вчера. Все это еще сегодня утром было его ближайшими планами на будущее. Но сейчас дела обстояли иначе. Роман понимал, если Тагиев за него возьмется, то вместо дома у моря рискует потерять все и оказаться за решеткой. Ладно, от того, что я сижу тут и гоняю мысли, дело не сдвинется с мертвой точки. Нужно ехать к адвокату. Надев черный пиджак поверх рубашки, взял кожаный портфель, открыл дверь кабинета и лицом к лицу встретился с Машей.